683. Матерь Агни-йоги Советую обратить внимание и направить энергию вашу на подробности обихода и гармонизацию его с внутренним состоянием сознания. При этом особо отметим то положение, что не столь важно то, что входит в человека или достигает его, или пытается проникнуть в его внутренний мир, сколько то, что исходит от и из самого человека. Так волны внешних воздействий сами по себе не имеют значения, но решающие значения имеют реакции на их сознание. В этом смысле надо понимать значимость входящих, исходящих явлений. И если все внешнее, яро пытающийся воздействовать на человека, не имеет в нем ничего, если внешнее это от зла, то поистине можно назвать такого духа победителем мира, Поймите всю глубину формулы. Вот идет князь мира сего и не имеет вам ничего. Огни духа гасятся часто условиями обихода. Но если в малом не давать ему гаснуть, если в каждодневности жизни обычно их сохранить, то и в большом удержать их станет возможным. В этом значение гармонии сознания в условиях малых подробностей обихода. Великое начинается с малого.